Глава двадцать седьмая «Что тебе сделал Кип? Ты слишком к нему сурова?» Спросила, заходя в кабинет, бросив украдкой взгляд на тотчас нахмурившуюся девушку. «Он из тех, кто считает, что женщины глупы и способны только рожать и готовить. Ты ошибаешься. Кип – мой секретарь, и он поддерживает все мои начинания и рисковые проекты, а я, как видишь, пироги не пеку». «Секретарь? Он...» С недоумением воскликнула Аманда, устраиваясь в кресле напротив моего. Ты видела, как на него смотрел Барни? Он же из тех, кто. видела. Но он отличный человек и знает, что такое честь, не дала договорить девушке, догадавшись, к чему она ведет. Хм, ты еще страннее, чем я предполагала, задумчиво протянула журналистка и, выдержав небольшую паузу, словно собираясь с духом, проговорила. Мы познакомились с Кипом почти два года назад в одном из трактиров. Я только начала работу журналиста. Пару раз сходили с ним в парк. Он казался мне отличным парнем. Как-то пригласил меня на свидание, ну и подарил букет цветов. Но потом я стала замечать его неуважительное высказывание в адрес женщин. А однажды он заявил, чтобы я не смела ходить в порт. В общем, я его послала, и мы больше с ним не виделись. «А что было в том порту?» — поинтересовалась, заметив неловкую паузу в разговоре. «Там планировали ограбить корабль, и я собиралась провести расследование», — неохотно ответила девушка. Но тут же, вздернув вверх подбородок, уверенно проговорила. «Он потешался над моим желанием писать статьи. и Я долго шла к тому, чтобы меня, наконец, стали воспринимать всерьез и читать мои статьи. Мне даже пришлось убрать свое имя». Иначе все мои слова высмеивали. «Понимаю, в мире, где господствуют мужчины, женщинам трудно добиться высот. Но ты смогла. Ты обвела их вокруг пальца и пишешь то, что считаешь правдой». «Это и есть правда. Моя информация всегда проверенная». рьяно принялась защищаться девушка, чуть подавшись ко мне. «У каждого она своя», не стала спорить с Амандой, переведя беседу в нужное мне направление. «Что у тебя ко мне за дело?» «А тебе болтают в каждом закоулке города. Кто-то с уважением. Кто-то называет это бабской блажью», заговорила Аманда, смущенно мне улыбнувшись. «Вранье еще ни одна женщина не подавала на развод. Только ты решилась это сделать. Обычно это прерогатива мужчин. Узнав об этом, я хотела написать статью о твоей решимости и смелости, но когда выяснила, с кем ты разводишься, передумала». «Почему?» «Решила предложить сделку». — Я хочу уничтожить Сефтона Доумана! — гневно воскликнула Аманда, вскочив на ноги, и заметалась по кабинету, словно разъяренная львица в клетке. — Из-за него много лет назад погиб мой отец. На заводе, принадлежавшем Сефтону, обрушилась стена. Под ее завалами нашли отца и еще несколько человек. Мой папа был инженером. Он предупреждал Доумана о стене, но тот не слушал. Моя мать так и не оправилась. С трудом вырастив меня и моего старшего брата, она тихо ушла во сне. А Сефтон даже не удосужился помочь семьям погибших. Он должен ответить за все. — Хм, что ж, нам по пути, — успокаивающе улыбнулась девушке, показывая на кресло. — Садись, продолжим. — Ты поможешь? Если ты подала на развод, значит, у тебя к ним свои счеты. — Верно, но пока не будем о них. Перейдем сразу к делу. То, что сегодня произошло на одном из заводов Доумана, только начало. Завтра утром будет еще один бунт на стекольной фабрике. Надо написать об этом. Позже я предоставлю несколько интересных бумаг. Их тоже надо будет обнарудовать. Я пишу только правду. — О, поверь, документы будут неподдельными. Сегодня к вечеру мне их доставят, — заверила девушку. Их забрали в кабинете Сефтона. Полагаю, мы найдем там что-нибудь интересное для нас. Как тебе удалось уговорить работников? Они боялись серта рта раскрыть, молча ждали обещания выплаты вот уже на протяжении семи месяцев». «Среди бунтовщиков нет ни одного работника», ответила лукаво, подмигнув ошеломленной девушке. «Все это приглашенные люди, которые дали представление. Завтра выступят на еще одном помосте. Через три дня покажут трагическую сцену у дома Сефтона». «Я подробно опишу в своих статьях турне этой самоотверженной труппы», – озорно улыбнулась Аманда, в предвкушении потирая руки. «Это и есть твое предложение ко мне?» «Не только. К пяти часам в поместье прибудет месье Паркер. У нас с ним будет один общий проект. Ну, это пока один. Банк, к сожалению, отказал ему в кредите. Друзья не хотят ввязываться в дело, которое, считают, не принесет ему доход». Я же уверена, что у нас все получится, но денег и правда на все мои замыслы у нас с ним недостаточно. И я хочу, чтобы ты опубликовала статью о первом банном комплексе, который еще не видела Вердания. Вранье их два, что особенного в твоем? Расскажу сразу и тебе, и Мэтью. Осталось десять минут. Мужчина показался мне пунктуальным. Ответила, вытаскивая из шкафа рисунки, чертежи и схемы и, прихватив договор, поднялась из-за стола. «Идем вниз. На первом этаже есть еще один кабинет для деловых встреч». Мы едва успели спуститься с последней ступеньки, когда во входную дверь громко постучали, тут же немного приоткрыли, и в небольшую щель заглянул барни. Лудо уже спешил навстречу привратнику, и мы, задержавшись у подножия лестницы, решили дождаться прибывшего гостя. «Лудо, там Паркер к мадам дели проговорил Барни, не заметив нас. — Узнай, пускать его или гнать? — Пускай, Барни, это я его пригласила, — ответила Залуду, который, обернувшись в нашу сторону, вопросительно на меня взглянул. — Ладно, мадам, — кивнул здоровяк, широко улыбнувшись Аманде, и быстро скрылся за дверью. — Ты обязана мне рассказать, как вы познакомились с Барни и что вас связывает, — требовательно проговорила, не прекращая улыбаться и чуть помедлив добавила «Иначе я помру от любопытства». «Расскажу», — хихикнула Аманда, вновь обратив свой взор на дверь, которую только что распахнул дворецкий перед мсье Паркером. «Мэтью, добрый день, рада вас видеть». «Мадам Деле, поприветствовал меня мужчина, с недоумением взглянув на мою компаньонку. «Позвольте вам представить мою подругу, Аманда Хокинс, знаменитый вранье журналист». «Хокинс?» В полголоса, будто размышляя, протянул мужчина и вдруг, вытаращив глаза, пробормотал. «Хокинс? Тот самый Хокинс? Аманда?» Почти выкрикнул имя девушки и громогласно расхохотался. «Пройдемте в кабинет», — с трудом сдерживая улыбку, пригласила развеселившегося мужчину, покосившись на тотчас насупившуюся журналистку. «Нет, ну надо же! Аманда Хокинс!» Не успокаивался Паркер, продолжая смеяться в голос, следуя за нами. И только у кабинета чуть успокоился и смог внятно проговорить. «Простите, я не ожидал. Мадмуазель, позвольте отдать должное вашему таланту. Ваши статьи первое, что читают все дельцы за утренней чашкой кофе. А сколько желающих вас встретить? Но я надеюсь, Мэтью, личность журналиста так и останется в тайне». Чеканя каждое слово проговорила, пристально взглянув на мужчину. Хоть Кип и выяснил всю подноготную о Паркере, и вроде бы он не был замечен в подлости, все же стоит этот момент уточнить. Хотя Аманда еще в карете заявила, что пора объявить замшелым мужланам, что Хокинс девушка и была не против личной встречи с Мэтью. «Уверяю вас, мадам Дели, мадемуазель Аманда, от меня ваш секрет никто не узнает». Тут же поспешил заверить нас Мэтью. И, восхищенно улыбнувшись, повторил. «Восхищаюсь вашим талантом и умением замечать и находить интересные темы». «Благодарю, мсье Паркер», – смущенно пробормотала знаменитый журналист, не ожидая такой встречи. Разместилась на диване так, чтобы мужчина не видел ее пунцовые щеки и вопросительно на меня взглянула. «Ну что, приступим», – начала я, когда Мэтью, наконец, расположился в кресле. «Здесь договор». Как и условились, я получаю 30% от прибыли и обязуюсь поставлять кирпич для строительства банного комплекса и плитку. Если вас, Мэтью, все устраивает, подписывайте». «Хм, да», — невнятно протянул мужчина, взяв договор, принялся его тщательно изучать и только спустя 15 минут тишины кашлянув заговорил. «Отлично составленный договор». «Благодарю», — кивнула, подав мужчине ручку. И стоило ему поставить росчерк в углу документа, свою подпись я уже оставила, торжественно произнесла. А теперь ближе к делу. Для начала ознакомьтесь с моим предложением. Это банный комплекс. Видите, на стене вывеска. Она должна сверкать. Эээ, ладно. Дальше. Окна в этой части до самого пола. Отопление пустим под ним. За окном высадим деревья, чтобы вид был умиротворяющий и приятный глазу. Это планировка. Художник из меня так себе. Надо найти хорошего. Нам красочные картинки пригодятся для рекламы. А пока довольствуйтесь моими. Это что? Бассейн. Это еще один. Это детская зона. Мы отделим ее небольшой стеной и растениями в катках. Тут разместим кафе, где дети и их родители могут перекусить, а в этой части поставим горки. Как это? Ошеломленно пробормотал Мэтью. Аманда завороженно разглядывала мои жуткие рисунки, где я попыталась изобразить первый в Ранье, да и во всей Вердании, аквапарк. Да, горькие развлечения были самыми простыми и легкими в исполнении, но и этого для начала хватит. Больше часа я объясняла, рисовала, доказывала, что это принесет нам неслыханную прибыль, уверяла, что в Ранье, в наш банно-развлекательный комплекс будут приезжать из самой столицы. С трудом, но все же удалось убедить Мэтью довериться мне и построить этот проект. «Да, я понимаю, что наших возможностей не хватит для такого грандиозного строительства. Поэтому Аманда напишет статью о проекте. Вдобавок мы распространим листовки с рисунками горок и бассейнов, в которых играют детки. После этого, Мэтью, мы с вами будем еще и выбирать надежных инвесторов». «Да, мадам Делия». Ваши слова как бальзам на душу, но, признаться, меня гложут опасения, — задумчиво протянул Паркер, не видяще уставившись в окно, где вечерние сумерки уже окрасили небо в серый, оранжевый и розовый цвета. Но я готов рискнуть. Отлично! — радостно воскликнула, складывая в стопку разбросанные по всему столу бумаги, и проговорила. Я рискую так же, как и вы, а может и больше, но я верю в успех. — У меня есть знакомый художник. Завтра я приеду с ним в поместье. А сейчас мне пора, — поднялась с диванчика Аманда. — Было приятно познакомиться, месье Мэтью. — И мне, мадемуазель Аманда, — проговорил мужчина, тоже поднимаясь. — Мадам Делия, и мне пора покинуть ваш гостеприимный дом. Рада была встрече, Мэтью. Довести в целости и сохранности в город Аманду вызвался Паркер. Я попрощалась с гостями, проводив их до самых ворот своими действиями проявив особое к ним уважение. Узнав у барни, что Кип еще не вернулся, отправилась к сыну и провела в его комнате больше двух часов, пока Глен взглядом не показал, что время позднее и ребенку пора укладываться спать. Звонко расцеловав в обе щечки дарана пожелала ему приятных снов, отправилась в свои покои терпеливо дожидаться, когда же неторопливые стрелки на часах покажут полночь.